Глава 21. Планета Тиран. Где-то в лесах ничейных земель. Командир. Воин подошел к сидящему у костра, закутанному в темный серый плащ, угрюмому человеку. Тот взглянул на него, ожидая продолжения. Он не выглядел выдающимся бойцом или воином, но именно этот хмурый, мрачный и всегда одетый в темный плащ походного образца маг и был номинальным главой этого большого отряда наемников. Исправлялся он со своими обязанностями очень хорошо. Особенно если судить по тем контрактам и гонорарам, что они стали получать после того, как руководство отрядом взял в жесткие руки этот хуман. За все время у отряда наемников не было ни единого промаха. Они выполняли все заказы и задания, за которые брались до последнего времени. И все дело было в их настоящем контракте. Первая попытка выйти на цель и ликвидировать ее закончилась сокрушительным провалом. Отряд потерял половину своего состава только за одну операцию. Такого с ними не случалось никогда. Теперь они зашли на второй круг. И именно поэтому уже несколько дней сидели в этой глуши, посреди непроходимых лесов, у небольшого озера одного темного мира, и выслеживали свою жертву, которая должна была появиться в этом далеком, и редко посещаемом домене одного из местных лордов. Вернее, они не выслеживали, а поджидали ее появления, Ведь так им предсказал поисковый оракул. И вот теперь им, судя по всему, повезло. Наконец, поисковый артефакт, купленный ими специально под это задание, оправдал вложенные в него средства. Цель была здесь. Оставалось только выяснить точные координаты, куда магу потом придется проложить локальный телепортационный канал. Маг задумался, но его отвлек голос воина. «Командир», — повторил боец, обращаясь к главе наемников, которого звали Крак, «мы засекли появление нужного нам существа в этом мире. Долго же его не было», — подумал тот. Хотя это и неудивительно. Если их противник не полный идиот, то он постарается замести следы. А как уже понял Крак, их неизвестный противник не страдал таким пороком, как глупость. Потому и залез так далеко, стараясь скрыть свое присутствие на фоне плотной темной ауры этих миров. Здесь, среди архидемонов и темных лордов-владык, он вполне мог затеряться. Если бы не одно маленькое обстоятельство. От очень сильного оракула уйти или спрятаться где-то невозможно, где бы ты ни появился» ты оставишь свой след на линии судьбы. И именно этот след и разыщет Оракул. Тем более, если ты решил спрятаться в своем родном или родственном тебе мире. Но тут ничего удивительного, размышлял маг. Эти миры, их противник, похоже, знает лучше всего. А битва на своем поле – это заведомый плюс для него. Но этот неизвестный не мог просчитать, что они обратятся к лучшим, и подготовиться к встрече с этим неизвестным Богом. А сделать это нужно было по двум причинам. Во-первых, им нужно было как можно скорее найти беглеца, чтобы не дать ему подготовиться к их встрече, ну или дать ему на подготовку как можно меньше времени. И во-вторых, им нужно было лишить этого темного Бога преимущества битвы на его условиях и на его территории. А для этого они опять же должны были найти его как можно раньше и понять где же эта самая битва произойдет. И поэтому Крак не поскупился на средства, чтобы узнать все это. И теперь они здесь. Боец, стоящий перед ним, показал на активировавшийся артефакт, который должен был отреагировать на появление в этом мире нужной ауры, слепок которой успел сделать Крак при первом нападении. «Поисковые параметры совпадают более чем на 90%, доложил ему воин. По всем показателям, Это и есть наша цель. В этом не приходится сомневаться. И он еще раз указал на сияющий, начавшими проявляться на его гладкой поверхности рунами, артефакт. К тому же, никаких сомнений насчет того, что их цель рано или поздно появится в этом мире, у Крага не было. Он был уверен в предсказании Оракула и поэтому уже давно был готов к открытию портала. Оставалась самая малость. Ему были необходимы конечные координаты, для закрепления второго конца магического канала, связывающего две точки пространства. И артефакт уже начал работу, пытаясь локализовать того, на поиск, кого он был настроен. «Хорошо», — кивнул Мак и отдал приказ. «Когда определите точное местонахождение нашей цели и просчитаете маршрут ее дальнейшего следования, сообщите мне координаты точки пересечения. После этого я создам портал и выдвигаемся на ее перехват». «Будет сделано!» – козырнул боец и убежал к своему непосредственному командиру. Им, кроме определения координат местоположения цели, перед началом операции следовало провести разведку местности, где предстоит действовать всей группе. Ошибка, которую они допустили в прошлый раз, не должна была повториться. Теперь Мак, ведущий отряд, прекрасно понимал, что между ним и его целью стоит неизвестный телохранитель, о котором они так и не смогли найти никакой информации. В этом им не смог помочь даже Оракул. Насколько знал Краг, тот даже впервые вернул деньги за несделанное предсказание. И поэтому сейчас сидящий у костра маг понимал, что операцию по устранению заказанного им Бога они смогут начать только после ликвидации его непонятного телохранителя, которого даже видящие судьбы обошли стороной. Это-то Крага и напрягало больше всего. И именно поэтому он совместно со своими командирами разработал определенный план конечно он лишит их главной ударной силы отряда не позволит в полную меру воспользоваться силой его самого и других магов но это также в значительной мере ограничит и их противника они же сами в этот раз основной упор при ликвидации бога сделали на своих недавно нанятых силовиков если быть более точными то на небольшую группу бойцов, которую смогли найти уже перед самым рейдом. Именно их появление в отряде и изменило так кардинально тактику ведения боя с этим неизвестным противником, богом и его телохранителем. Подготовку к рейду и сбор информации о противнике и цели начались сразу после того, как Мак и прикрывавшие его на случай возникновения конфликта с заказчиком люди покинули таверну. Но никакой информации как о телохранителе, так и о его нанимателе они через свои собственные каналы собрать не смогли. Заказчик также не смог помочь им с этим, хотя, как казалось магу, тот утаивает от них какие-то сведения, если не о самой цели, то о тех, кто с ней связан. Однако бывалого наемника это не смутило. Он уже давно привык к тому, что их клиенты никогда не говорят всей правды, стараясь утаить, часть важных сведений по каким-то своим мотивам, а уж в таком деле, как то, каким они занимались сейчас, это было неизбежно. Связываться с богами, не имея под этим какой-то весомой на то причины, в большинстве случаев себе дороже. Так что Крак прекрасно понимал, что они пытаются добыть информацию там, где ее просто напросто нет и, скорее всего, быть не может. Но других путей разузнать о тех, кто им будет противостоять, у него не было, и это было уже само по себе очень плохо. Если даже в обычном случае противник смог настолько хорошо упрятать все концы, ведущие к нему, то это действительно опасный враг, и ему есть что скрывать. А тут они говорили о хоть не слишком и сильном, но все-таки боге, и поэтому к предстоящей операции Крак и его малый совет отряда подошли очень основательно. На всеобщем сборе они решили часть уже вырученных средств а это была четверть всего полученного дохода с этого дела, потратить на поиск того, кто им был нужен, и постараться получить о нем хоть какую-то информацию. Если данных о ком-то нет в общественном доступе, это совершенно не означает, что о нем ничего не известно. Как минимум, линии судьбы он должен был пересекать. И поэтому о таких людях и богах следовало спросить у тех, кто держал эти самые линии судьб в своих руках. Им нужны были оракулы, прорицатели и поисковики. Мак не стал экономить и обратился к лучшим поисковикам из тех, кого можно было найти за деньги. Им были необходимы дикарийские оракулы, и они вышли на них. И хотя эти существа, напоминающие каких-то пресноводных жаб, заламывали за свои услуги совершенно непомерные цены, но они всегда давали гарантию точного предсказания, возмещение в случае неверно выданных сведений превышала двадцатикратную стоимость услуги. Но, как знал Крак, оно пока никому ни разу выплачено не было, так как не было зафиксировано еще ни одного случая, когда эти оракулы ошиблись. И вот один из них сейчас сидит перед ним. Мага связались с тем, кто специализировался на поиске темных сущностей, и тот согласился взяться за их заказ на поиск темного существа. О том, что ему придется искать Бога, маг не говорил, Но Оракул и так это узнал. По крайней мере, из его слов складывалось именно такое впечатление. «Это мир недомолвок и тайн, и тут никто никогда не скажет тебе всей правды». Вот и сейчас Крак просто протянул Оракулу слепок ауры, разыскиваемого Бога. «Снят при нашей предыдущей встрече», – прокомментировал он переданную информацию. «Слепок ауры сделан меньше месяца назад. Понятно, бесцветным». Каким-то шипящим голосом ответил оракул, беря своей пупырчатой, четырехпалой лапой протянутый ему кристалл. На несколько минут он выпал из реального мира, провалившись в свои грезы. Маг между тем оглядывался вокруг. До сих пор у него не было необходимости обращаться за помощью к дикорийцам, и поэтому он даже не представлял, как выглядит их жилье изнутри. Большая просторная комната, светлые тона, украшена какими-то вьющимися растениями, которые оплели ее всю, вплоть до потолка. Практически все свободное пространство занимает неглубокий бассейн. Именно у него и сидел оракул. В целом складывалось впечатление, что ты находишься на берегу какого-то лесного озерца. Стараются придать своему жилью внешний вид той местности, где они жили у себя, на родине, понял маг. Хотя в этом не было ничего удивительного. Многие тут на планете Найма поступали подобным образом, в том числе и он сам, выстроив жилье в форме обычного деревянного дома, в котором провел свое детство на планете, откуда и попал сюда. Рядом с бассейном был специально сделан небольшой каменный постамент, на котором установлен стол и кресло для посетителей. Там сейчас и сидел маг. «Очень сильная темная составляющая», наконец произнес Оракул. «Настолько сильная, что найти ее будет несложно!» И пристально своими огромными глазами вгляделся в сидящего мага. «Только хотите ли вы этого?» Но не став дожидаться ответа, замолчал еще на полчаса. За это время к Рагу принесли небольшое блюдо с закусками и кувшин вина. А потом Оракул очнулся. И маг понял, почему они берут за свои услуги такие большие деньги. Оракул рассказал все, что поведал ему его могучий дар предвидения, и описание искомого мира, и локализацию местности в нем, где должна была появиться цель, и как проще найти того, кто им нужен, и даже время примерного появления темного бога в названном мире. В общем, он выдал все, что было им необходимо, чтобы устроить на свою цель хорошо подготовленную ловушку. Однако Оракул был бы не Оракулом, если бы не выдал в конце странное предсказание. Последние слова этой огромной жабы заставили Крага задуматься. «Только ищите вы не того, кто вам действительно нужен», — сообщил он. вопросительно посмотрел на Оракула. Тот же ответил все в том же своем стиле. «Но вы все равно его найдете. Или наоборот. Это он найдет вас. Главное, это не изменит вашей судьбы». «Не изменит того, что вы с ним рано или поздно все равно встретитесь». Чем эта встреча обернется для них, Оракул не сказал. Он вообще больше ничего не сказал. То ли не знал, то ли ему больше нечего было сообщить, то ли не захотел. Но на этом прием у Дикарица был закончен. Однако на этом их подготовка к встрече с неизвестным противником не закончилась. Слишком плачевно она завершилась в прошлый раз». Главной ошибкой при их предыдущем боестолкновении стала недооценка сил телохранителя, который магом не был, слишком слабая и неразвитая у него была аура для этого. И магические ловушки, расставленные, скорее всего, Богом, которые они не смогли вовремя заметить. Теперь эти свои минусы и обладание некоторыми дополнительными сведениями, хоть и такими незначительными, о возможном местонахождении Бога, им следовало обернуть в плюсы. В прошлый раз они во время выполнения боевой операции сделали основной упор на магию и силу отрядных магов, но не учли того, что и со стороны противника может последовать вполне адекватный ответ. И теперь им следует устранить эту самую большую помеху, которая привела к половине потерь при их предыдущем боестолкновении столкновении с Богом. Правда, при этом подобные действия лишат их самих собственного основного преимущества. Но сделать это нужно. Слишком сильным магом оказалась их цель. И поэтому им нужно исключить влияние магии на исход их будущего сражения. И тогда успех предстоящей операции будет полностью основан на том, что сами они будут готовы к этому своему шагу. А для противника это хоть на некоторое время окажется большой неожиданностью. Решение принято. Оставался вопрос, как реализовать свое преимущество с максимальной эффективностью. Ответ напрашивался всего один. В случае, если они отказываются от магии, им нужно максимально усилить боевую физическую мощь их отряда. И поэтому Крак и его помощник занялись поиском тех, кто сможет занять место выбывших из строя во время предыдущего боя с Богом и его телохранителем, групп. Но только в этот раз им нужны были не просто универсальные бойцы или магии, а именно силовики, работающие только в режиме Прямого боя столкновения с противником. И тут им неимоверно повезло: они смогли заключить контракт с одними из самых опаснейших бойцов Нижних миров кирийскими дьяволами. Единственным известным минусом этой расы была их полная невосприимчивость к магии как в качестве внешнего воздействия, так и в качестве обычных магов, способных управлять магической энергией. Но в данном случае. Именно эти бойцы лучше всего подходили к Рагу для выполнения этого контракта. Ему не нужны были магические существа и магии. Он собирался накрыть место, где находится бог и его телохранитель, мощнейшим полем подавления магии. И тогда все решит грубая сила и численный перевес в войнах. Ну а при поддержке настолько невероятных бойцов, как нанятые им керийские дьяволы, он был практически уверен в успехе. Оставался последний неясный момент, который постоянно не давал ему покоя. Как поведет себя в этой ситуации телохранитель Бога, и какой фортель он выкинет на этот раз? А в том, что тот что-то обязательно сделает, Крак почему-то совершенно не сомневался. И вот теперь они сидели в засаде в одном из очень далеких темных миров и ждали того момента, когда сработает поисковый артефакт, в который они загрузили слепок ауры, Разыскиваемого ими Бога. Есть, мы получили конечные координаты местонахождения цели, сообщил магу один из бойцов. Они, похоже, устроились на привал, и артефакт смог точно запеленговать их. И воин, подбежав, показал отобразившиеся на поверхности артефакта руны крагу. Тот их посмотрел, прикинул длительность вставки полученных координат в заготовку плетения, открывающего портал. Еще немного подумал и скомандовал. Готовность 30 секунд. Он направился к центру расчищенного участка. Вот и настала их пора действовать. Диканийский оракул не ошибся с определением мира и в этот раз. Он точно предсказал, где они сумеют перехватить свою цель. Именно поэтому им и платили такие огромные деньги. Диканийцы были лучшими поисковиками, если кого-то требовалось отыскать по остаточному ментальному следу или слепку ауры. Ну а лучшими охотниками были не они. Лучшими охотниками на любую цель или жертву были другие. И эти другие сейчас готовились пройти через портал. Вперед, скомандовал Крак. Где-то у стоянки, местность вокруг спящей саламандры. Так, и что у нас тут? Я лежу в пожухлой листве, весь зарывшись в нее и облепившись мхом, нарванным с деревьев, ветками и мелким мусором незачем пренебрегать простыми приемами маскировки. Нашу поляну контролирует больше 50 существ. Но это явно не все. Уверен, что в небольшом распадке, чуть дальше впереди, еще кто-то есть, но я их почему-то не чувствую. Сколько их там, отсюда непонятно. И их скрывают специально, чтобы они не обнаружили своего присутствия раньше времени. Я бы их тоже не заметил, если бы случайно чуть сам не свалился к ним. Так хорошо было замаскировано их убежище. Но лезть дальше и проверять, кто же там, я не стал. Не до этого было. Отполз назад и стал оценивать всю ситуацию в целом. И вот что у меня получалось. Много магов, но я специально проследил за несколькими из них. Создается такое ощущение, что они не собираются участвовать в битве, по крайней мере, как магии. Все вооружены и в доспехах, Однако при этом ни на ком из них нет абсолютно никаких защитных амулетов. Их бы я точно заметил, хотя бы один, самый маленький. И эта странность вызывает наибольшую диссоциацию с окружающим. Она совершенно не вписывается в мое представление о магических мирах. Маги, которые отказались от магии, вывод напрашивается один. От магии они отказались не просто так. «Ползу дальше» мне нужно точно вычислить все основные места скопления наемников. Перемещаться между ними мне придется очень быстро, и это не шутка, практически мгновенно. Моя схватка с отцом девушек напомнила мне о еще одной возможности ведения боя, которой я до сих пор не пользовался. И, что самое важное, я, даже забыв о том, что нахожусь под действием подавителя магии, все равно воспользовался перемещением между мирами. Несколько позже я проверил эту свою особенность уже при работе того подавителя, что был у меня с собой. Он мне тоже совершенно не мешал. Но и это еще не все. Для перемещения в пределах одного мира не нужно скакать через третий, как я делал это в первый раз. Но тогда для подобного шага были определенные причины, такие как ускоренное время в мире куколки. Сейчас же мне этого не требовалось. И что было немаловажным, Локальная телепортация не требовала от меня такой большой отдачи энергии. Фактически, я мог перемещаться почти постоянно. Затраты на прыжок практически мгновенно восполнялись из окружающего фона. Было и еще кое-что. Но вторая новость оказалась для меня печальной. Не все плетения можно было активировать, даже если их воспроизвести в качестве артефакта. Оказывается, более сложные плетения при активированном подавителе или не срабатывали в принципе, или работали, но по гораздо более упрощенной схеме. По факту они упрощались, и срабатывала только некая часть из тех отдельных модулей, которые входили в их состав. И в результате предугадать или как-то спрогнозировать то, какая часть плетения сработает, а какая нет, не представлялось возможным. Это не касалось самых простых плетений или рунных формул первого и второго уровней, которые и составляли мой основной арсенал. Все они работали как часы, и мне повезло, что я не стал пользоваться во время боя по-настоящему сложным плетением. Но зато я знал, что мне нужно делать, и теперь следовало понять, правильно ли я предугадал ход мыслей моего противника. Когда мы устроились на поляне с Саламандрой, я уже понял, что оттуда мы не уйдем, по крайней мере до тех пор, пока нам позволяет время, или на нас не нападут наши преследователи, встречи с которыми я ждал уже долгое время. Слишком приметной личностью была Элая, чтобы ее не смогли найти. Ну или вернее нас через нее. И поэтому к встрече с теми, кто придет за нами, я подготовился заранее. А вот что из этого вышло, придется проверять на практике. Хорошо хоть девушек на этот период я смог защитить и спрятать. О том, как нас могут найти, догадаться было несложно, и потому мощную ауру Элаи, а также ее сестры, я сразу же замаскировал теми самыми артефактами, что были найдены мной в мире снежных эльфов. Вот когда они пригодились. Я так и не догадался перевести эти артефакты в рунную формулу, чтобы и самому суметь сделать столь полезные амулеты в будущем. Но зато сейчас мог воспользоваться уже готовыми экземплярами, благо у меня их было предостаточно. В том же... Что до поляны с саламандрой нас могут выследить, я абсолютно не сомневался. Эла это уже засветилась в этом мире. Так что, как только я вернулся после того, как допросил местного лорда-владетеля, я спрятал девушек. Нужно было готовиться к встрече гостей, и эта поляна подходила идеально. Во-первых, мощнейшее поле, находящееся тут саламандрой, не давало точно выяснить, есть тут Элая или нет. Хорошо, что о ее сестре противнику ничего известно не было, а то пришлось бы постараться вдвое больше. В этом же случае, когда наличие нужной ауры определить магическими способами не получалось, помочь мог только визуальный осмотр. Но эту проблему я постарался решить в первую очередь. Правда, мне для этого пришлось помародерствовать немного. Даже не так. Я превратился в копателя могил и потрошителя трупов. Мне нужен был свежий труп и желательно женский, ну и еще один уже, неважный чей. Один должен был изображать Илаю, а второй – меня. Кладбище я нашел недалеко от ближайшего поселения. Можно было, конечно, поступить гораздо проще, взять и прикончить кого-нибудь, но я решил пойти другим путем. На мне и так много крови, и лишняя мне на руках не нужна. Тем более у мертвого тела, особенно умершего своей смертью, и пролежавшего какое-то время на кладбище, было и еще одно преимущество, которое, если честно, в основном и определило мой выбор. Мертвые пропитаны энергией смерти и тьмы, так что превратить труп в видимость некоего подобия сильного темного мага было не очень сложно. Для этого мне потребуется лишь накачать его соответствующим типом энергии, и все. Ведь работать с магией, моим поделком, на самом деле не придется, И если не проверять это специально, магическим способом, то подмену заметить очень сложно, а в этом месте подобную операцию и не провести. Слишком сильна здесь другая стихия. Так что место для подобной подставы и ловушки было выбрано практически идеально. Для реализации всего задуманного мне очень пригодились книги по некромантии, которые попали мне в руки. Никогда не знаешь, что пригодится в жизни. А вот темная магия и некромантия, похоже, уже очень плотно стали входить в нее. Столь часто я стал пользоваться разделами и знаниями из этих областей магии. Благо, некромантия – это своеобразный вариант ритуалистики, только работающий с темными энергиями. И в нем можно было обойтись без вербальных аспектов управления магическими энергиями. А в остальном некромантия не вызывала у меня никаких трудностей, Ведь мне было абсолютно все равно, какими энергиями оперировать – стихийными, светлыми или темными, энергиями порядка или хаоса. Они все одинаково послушно подчинялись мне. Поэтому подготовить эти живые муляжи нас самих и заставить обрести их некое подобие псевдожизни я все-таки смог. Только вот продержится эта псевдожизнь в этих магических куклах не очень долго, не больше пары-тройки дней. Но я не думаю, что поиски у преследующих нас профессионалов займут много времени. Так что насчет этого я был спокоен. Сложнее пришлось с хотя бы упрощенной поведенческой моделью, которую следовало вложить в эти ожившие трупы. Но здесь я нашел уже готовые схемы и воспользовался ими. Вот когда я вспомнил о своей заветной мечте сделать набор для изготовления артефактов. Его заказал в мире куколки, но так и не забрал так что опять пришлось работать теми инструментами, что у меня были с собой. Подготовка заняла много времени, гораздо больше, чем я ожидал. Но, к моему удивлению, охотники еще не появились, поэтому я приступил к следующей части реализации своей задумки. И она была второй причиной, почему я выбрал именно эту поляну. Она, а вернее заснувшая на ней саламандра, мне была необходима вот для чего. Это магическое существо – Я хотел использовать не только как средство маскировки или для того, чтобы скрыть отсутствие здесь настоящей Элайи и замести следы, которые бы выдали направление того, где я ее спрятал, но и по его прямому назначению. Мне нужен был мощный источник магии, все равно, какого типа он будет. Главное, его преимущество в том, что это неимоверно сильный поставщик магической энергии. И все это было сделано с единственной целью, Плетения низкого уровня сами по себе не очень опасны. Слишком невысокий поражающий эффект они несут в своей основе. Но если в них вбухать неимоверно большой объем магической энергии, то они превращаются в по-настоящему смертоносные заклинания, опасность которых увеличивается пропорционально вложенной в них энергии. И именно это я и собирался использовать. Я окружил всю поляну простейшими плетениями, основанными на магии огня, который связал с источником, то есть саламандрой. Огненные шары и огненный дождь при небольшом вливании не представляли серьезной опасности, но при том объеме энергии, к которому они благодаря саламандре получали доступ, эти плетения превращались в настоящий огненный смерч или ураган. Остался последний штрих, на который следовало обратить внимание. Это то, чтобы мои неизвестные враги не начали штурма раньше времени. Мне было необходимо, чтобы они плясали только под мою дудку. И для этого они должны были поверить в то, что они убили меня. Это я им и хотел показать. «Командир, смотрите!» Один из бойцов, осторожно стараясь не шевельнуться и не спугнуть их удачу, показал в сторону леса. Через чащу, практически распластавшись по земле, кто-то пробирался на поляну, и двигался он прямиком в их сторону. «Это он!» – сразу сообразил маг о том, кто мог сейчас находиться перед ними. Слабая аура, слегка отдающая тьмой и огнем, невыдающая способности мага, профессиональность движений, скрытность и практическая незаметность перемещения ясно указывали на то, что это и есть тот самый телохранитель Бога. Им неимоверно повезло. Ведь это и было последний самой неясной и слабой частью в их плане. Когда они прибыли на место, где находилась цель, то обнаружили, что Бог вызвал сюда настоящую Саламандру. Видимо, он хотел использовать ее магическую энергию в своих целях. Смог он ее привязать и подчинить себе или нет, Крак не знал. Но во избежание, так сказать, решил исходить из того, что это у их противника получилось. Что задумал Бог, магу было неизвестно. Да и вообще кто может понять замыслы Бога, любого Бога. Таких людей Крак не знал в принципе. Но он понимал одно. Близость столь сильного источника магической энергии, как живая Саламандра, не давала точно определить, кто сейчас находится на поляне. Правда, не в случае Бога. Подобравшись как можно ближе, они все-таки смогли выяснить, что на поляне, кроме самой Саламандры, сейчас присутствует как минимум одна сильная темная сущность. Слежка за поляной, на которую они потратили половину дня, показала, что их цель и правда находится вблизи Саламандры. Он чертил на земле неизвестную магу Пентаграмму, постоянно сверяясь в ее точности по какой-то книге, лежащей на небольшой повозке. «Так вот, зачем ему понадобилось столько энергии», – догадался маг. Бог, вероятнее всего, хотел провести какой-то очень сложный ритуал, который требовал неимоверное количество энергии. И тут ничего не могло подойти лучше, чем вот такие живые источники магии. Конечно, ритуал, скорее всего, уничтожит этот источник, откачав из него всю энергию. Но когда подобные мелочи заботили хотя бы одного бога? Так что и в этот раз, как понимал Крак, Саламандру должны были принести в жертву Пентаграмме, которая и выкачает из нее всю ее магическую сущность. Маг понимал и другое. Допустить проведение столь сложного и, вероятно, очень ресурсоемкого ритуала было нельзя ни в коем случае. Ведь не просто же так Бог должен был его задумать, понял маг. Но была еще одна проблема, которая в прошлый раз и сорвала проведение всей операции. Они нигде не смогли обнаружить телохранителя, Бога. Выходило так, что его просто сейчас нет на поляне. И поверить в то, что того в столь опасное время могли просто так Отпустить было очень сложно. Скорее напрашивался вывод, что телохранитель сейчас выполняет какое-то очень важное задание своего нанимателя. И понимая, насколько опасным может оказаться противник, внезапно появившийся у тебя за спиной, особенно если речь заходила о подручном их цели, Мак не собирался начинать операцию, не разобравшись, почему же их цель осталась без присмотра. Хотя у него и было огромное желание ударить сразу же, как только они обнаружили настолько уязвимую цель. Но именно эта ее показная уязвимость и заставила мага не поверить в то, что их цель действительно не ожидает никакого нападения прямо сейчас. И вот, наконец, проявился тот, кого они не смогли заметить сразу. Телохранитель пробирался на поляну. «Проследите за ним», — отдал приказ Крак одному из разведчиков. Тот молча кивнул и двинулся вслед за скрытно перемещающимся среди кустов и невысокого леса подручным их цели. Так, в ожидании прошло чуть больше пяти минут, когда один из тройки разведчиков вернулся. Он подполз поближе к магу, лежащему в замаскированном убежище. Телохранитель передал цели какой-то амулет. Тот его установил в центр пентаграммы и, похоже, начал процедуру проведения ритуала. Телохранитель же вновь направляется в нашу сторону. «Так...» Быстро сообразил Мак. Цель и ее телохранитель опять разделились. Но, видимо, сейчас телохранителя выводят из-под удара или возможного отката проводимого ритуала. Начал анализировать ситуацию крак. А значит, нам необходимо ликвидировать телохранителя одновременно с нападением на цель и активацией подавителя. Последний должен как минимум сбить процедуру проведения ритуала и на некоторое время вывести их цель из строя. Ведь не вовремя и резко прерванный ритуал – это наиболее удачное время для нападения и удара. «Действуем!» – отдал приказ Крак и повернулся к ожидающим его распоряжений бойцам. «Вы!» – указал он на нескольких наемников, один из которых был кирийским дьяволом. «Перехватывайте и ликвидируйте телохранителя. Сколько времени вам потребуется?» – спросил он у кирийца. «Если он так замечателен, как вы о нем рассказывали, то около минуты». Ответил тот. Хорошо, столько мы сможем продержаться и сами, кивнул Крак. Потом вы подключаетесь к нам и действуете на уничтожение цели. Наемник кивнул. Тогда приступайте, распорядился Маг, и не поверил своим глазам. Вот Кирейт стоит перед ним, и вот его просто нет на этом месте. И ни единый листочек не шелохнулся при этом под его неслышным шагом. И все это абсолютно без использования магии только навыки, сила и ловкость. Невероятные воины, в который раз подивился маг бойцам из нанятого им отряда. А сам стал настраивать артефакт подавления магии. Ему было необходимо выставить последние корректирующие параметры с учетом того, что тут находилось столь сильное магическое существо. Подавитель долго не выдержит, сообщил он своему помощнику. Поэтому нужно меньше чем за 5 минут ликвидировать нашу цель. Понятно, подтвердил тот слова мага. С этим демоном они давно работали вместе. Пересеклись еще в бытность Крага обычным отрядным магом в небольшой группе наемников. С тех пор они и не расставались. Из них получилась неплохая рабочая спарка. Краг занимался стратегией и содержанием отряда, поиском заказов и магическим планированием предстоящих битв. Демон же брал на себя полное тактическое планирование и взаимодействие воинов и магов. И именно подобный симбиоз мага и бойца позволял уже долгие годы занимать лидирующие позиции их отряда в рейтинге наемников. Кстати, идея пригласить в их отряд кирийцев принадлежала именно демону, когда Крак описал тому примерный план предстоящей битвы и те трудности, что он видел при его реализации. И именно демон обратил особое внимание на телохранителя их цели считая его наиболее опасным противником и более приоритетной целью во время проведения операции. Так что сейчас они действовали в соответствии с той тактической схемой, что составил демон. «Они на позиции», — сообщил Крагу его помощник. «Понял», — кивнул тот и активировал подавитель. Операция по ликвидации неизвестного бога началась. «Вперед», — скомандовал Макс своим бойцам, сам при этом оставшись рядом с подавителем. В его задачу входило магическое прикрытие отряда на случай, если поле нейтрализатора магии будет разрушено. А для этого ему необходимо находиться несколько в стороне от поля битвы. Он должен видеть все, что сейчас происходит на нем. И поэтому он первый увидел, как странно дернулась фигура их цели, к которой сейчас неслись наемники. «Что с ним?» – удивленно подумал он, глядя на лежащее на земле тело. «Неужели так силен был откат от резко прерванного ритуала?» Но додумать Мак не успел. Перед ним материализовалась фигура одного из кирийских дьяволов. «Вы почему не там?» – пораженно воскликнул Мак, указывая на поляну. «Нас заманили в ловушку», – спокойно ответил ему воин, оглядываясь вокруг. «Что?» – уже несколько тише уточнил у него крак. «Там была ловушка», – сказал кириец, показывая глазами в ту сторону, где они должны были уничтожить телохранителя, при этом продолжая постоянно оглядываться. Все мои люди мертвы, пятеро при активации подстроенной ловушки и четверо в сражении с неизвестным противником. Тот телохранитель?» – уточнил у него маг. «Нет», – отрицательно помотал головой воин. «Это была кукла, муляж. Я таких не видел. Нам подложили подсадную тушку, на которую мы и набросились. Противник же в момент нашей атаки напал сам на нас со спины и уничтожил всю остальную группу. Я вмешиваться в сражение не стал, отошел прикрывать вас. Мы лишь расходный материал и неинтересны тому, кто устроил на нас охоту. Следующая цель, вероятнее всего, вы. Но как же наша основная цель?» Крак показал рукой на того, кого он считал богом и к кому сейчас приближались его наемники. «Такая же кукла. Это тоже ловушка». И это было произнесено с такой уверенностью, что Крак понял, Киреец говорит правду. «Но тогда...» Он быстро развернулся в сторону артефакта, чтобы деактивировать его. Но на месте магического агрегата ничего не было, только пустой пенек, где тот находился буквально несколько мгновений назад. «Это ловушка», – спокойно прокомментировал увиденное воин, и внезапно стал заваливаться вперед. «Что произошло?» – расширившимися глазами посмотрел Крак на упавшее перед ним тело и прокатившуюся в сторону отрубленную голову. Кто это сделал?» Панические мысли заметались в голове мага. Он понял, что они сильно недооценили своего противника. Крак стал оглядываться. В это время его люди подошли к лежащему посреди поляны телу. Маг видел, как к нему подошел его помощник и осторожно перевернул на спину. Крак не знал, что он увидел, но тот внезапно махнул рукой, приказывая наемникам отступить. Однако было поздно. Поляну... Затопила волна пламени. «Саламандра тут лежала не просто так», — сообразил Крак, глядя на то, как в огне погибают его люди. Неожиданно позади него раздался тихий шорох. Маг резко обернулся. Напротив него стоял Хуман, и в нем совершенно не чувствовалось магии. «Телохранитель?» — глядя в глаза своего противника, спросил Крак. Но ответа он так и не услышал. Внезапно со стороны поляны на этого неизвестного набросился огненный смерч. «Крак, уходи!» – услышал он знакомый голос демона из той огненной бури, что налетела на Хумана. Его друг своей жизнью покупал ему шанс спастись. «Да», – понял он. У мага был один артефакт, оставшийся у него еще с тех времен, когда он был обычным отрядным магом. Он назывался «Возвратный камень» и вел в один из нейтральных миров. Этот артефакт после активации открывал портал, через который можно было попасть в ближайший нейтральный мир. И что самое главное, на него не действовал подавитель магии. Он мог работать в любом случае. Пока демон связал боем телохранителя бога, которого, оказывается, тут даже не было, крак вынул из своей волшебной суммы возвратный камень и активировал его. Несколько секунд, и портал откроется. Все. Перед ним замерцала гладь поверхности колеблющегося воздуха. Ушел. Подумал маг и сделал шаг вперед. Вернее, он только хотел сделать шаг но внезапно его настиг сильный удар, перерубивший позвоночник, и нижняя часть тела перестала слушаться его. Крак постарался завалиться вперед, чтобы портал утянул его на другую сторону, но и тут ему не оставили шанса. Сильная рука схватила его за волосы на затылке, не давая упасть вперед. Вместо этого его отбросило назад. «Не успел», – тихо прошептали губы умирающего мага. Он еще несколько минут лежал и видел – как мимо него прошел такой невзрачный и незаметный телохранитель и подобрал выпавший из его руки возвратный камень. «Интересная вещица», – услышал Крак первые слова, произнесенные этим человеком за все то время, что они приняли этот заказ и пытались выследить и ликвидировать свою цель. А потом его шею перерубил клинок, зажатый во второй руке неизвестного. «Я теперь знал, где расположились все мои противники». Нужно было начинать, а то, судя по всему, они начали нервничать. Я выделил группу, где собрались руководители этого наемного отряда, и мага с наибольшими способностями. Это именно тот, кого я засек тогда, при нападении на мою башню. «Ну вот, как и ожидалось», — подумал я, глядя на него из-за кустов. Мне не пришлось заниматься корректировкой своего плана. Все мои предположения сбылись. Они собирались воспользоваться подавителем магии, и гораздо более мощным, чем тот, что был у меня. Однако благодаря тому, что на поляне лежал живой источник магии, сила воздействия нейтрализатора магии будет гораздо ниже. «Хорошо. Работаем», – дал я себе мысленную установку. Но на самом деле остался на месте. Сейчас должно было начаться представление специально для этих господ, пожаловавших сюда. Вернее, оно уже началось. Чтобы как-то отвлечь внимание от корявости исполнения моей куклы и однообразия ее действий, я придумал ей занятие. Дал в руки металлическую палку и заставил чертить на земле какую-то непонятную фигню. Так-то, по идее, это должна была быть схема моей башни, которую я вообразил в своем сознании, а потом впечатал в память куклы. Но у нее получалась какая-то невообразимая мешанина линий, кругов, квадратов и треугольников. В общем, то, что нужно, чтобы ввести людей в заблуждение. Кроме того, я пожертвовал одной из бесполезных книг, случайно попавших ко мне, по истории какого-то государства из мира Арианы. Ее я положил на повозку, и вот эта мнимая искусственная Элая после каждого штриха подходила к повозке, смотрела в книгу и потом возвращалась к своему прерванному занятию. Со стороны выглядело впечатляюще, по крайней мере для меня но это была только первая часть Марлизонского балета. Вторая началась сейчас. «Пошел!» – отдал я мысленную команду зомбаку, играющему мою роль. Тут было все несколько сложнее, и потому управление им пришлось взять в свои руки, чтобы у наблюдателей он не вызвал никаких подозрений. Люди вообще такие, они видят именно то, что хотят увидеть, и поэтому... Когда зомби пробрался на поляну мимо наблюдающих за ним наемников, то те выслали разведку, чтобы проследить за ним. Я знал, что на поляну они его пропустят. Им нужно было убедиться, что это не ловушка. А я должен был ускорить принятие правильного решения. И они должны были приступить именно к тем действиям, которые необходимы мне. Вот зомби и тащил на поляну амулет, который и передал второй кукле. Она же просто положила его в центр своей композиции и выступила элементарным источником энергии для принесенного амулета. Амулет же был взрывателем, который активируется, когда кто-то окажется в поле его действия. Сейчас он начал закачивать энергию как из созданной мной куклы, так и из разлитого вокруг стихийной магии огня, подключившись к ее источнику, саламандре. Зомби же пополз обратно, у него была своя задача он должен был увести преследователей в подготовленную для них ловушку. Ими я займусь в первую очередь, так как на его устранение много противников послать не должны, а там будет неплохой сюрприз для всех. К тому же мне нужно было обкатать технику боя на небольшой группе, перед тем, как применять ее в реальной схватке. Все, пора. Маг активировал поле подавителя, а я перенесся в заранее известное мне место – Немного в стороне от того, где была устроена ловушка. Ждем. Вот и зомби. Забирается в небольшой распадок. Все правильно. Напасть на него можно только спустившись в него. Много противников туда не влезет. А жаль. Но остальных я постараюсь снять самостоятельно. Вот они. Девять демонов. Передвигаются осторожно и незаметно. Куда двигаются, знает точно. Один указывает пятерым вниз. Остальные остаются наверху. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Жду. Пятеро внизу. Активация. И все, кто был в этом небольшом распадке, протыкают мгновенно разросшиеся корни деревьев. Вперед. Нельзя дать им опомниться. Местности стоящие фигуры я изучил хорошо. В сознании четкая картинка. Появляюсь за спиной у того, кто ко мне ближе всех. Удар. И его голова катится вниз. И сразу же за спину второму. Еще удар. Дальше сработало предвидение, и нового прыжка я совершать не стал. Вместо этого просто вернулся назад. Демоны замерли, контролируя пространство вокруг. Но я же могу напасть не только со спины. Появляюсь прямо между ними, удар двумя клинками. Оба бьют в цель. Исчезаю. Перемещаюсь к тому месту, где должен находиться главный. Мне нужен их подавитель. Нельзя дать им его отключить. Тут маг. Вполне логично. Кто-то же должен контролировать его работу. Вот к нему приблизился один из демонов, которого я вроде только что уничтожил. Но из разговора становится понятным, что там был еще один, и я его пропустил. «А, он подошел позже», — дослушал я до конца демона. Он сразу сообразил, что все это огромная ловушка. «Вот спасибо». Он отвлек мага, показав на поляну. «Материализуюсь у нейтрализатора магии», и переношу его на другой край поляны. Все, теперь дальше. Появляюсь за спиной последнего из демонов. Он почувствовал мое присутствие, но отреагировать не успел. Его тело летит вперед, в сторону мага. Я же опять исчезаю. А на поляне как раз активировали мою ловушку. Ну что ж, огненный Армагеддон получился тот еще. Но некогда отвлекаться. Живых там, по-моему, нет. Появляюсь за спиной мага, Он медленно разворачивается в мою сторону. Удивление и страх в его глазах. А еще огромное недоумение и вопрос. «Телохранитель?» «Так вот, за кого они меня принимали, наконец понимаю я. Это меня и отвлекло. На меня из огненного пекла вылетело уже практически полуобугленное тело, которое, тем не менее, все еще было живым и готовым сражаться. И оно постаралось спасти мага, давая тому шанс сбежать». Мне стало интересно, что же тот предпримет. Дать ему уйти я все равно не собирался, но узнать способ, которым этот неизвестный собирался свалить, мне хотелось. Поэтому я сделал вид, что этот практически уже мертвый демон, которого я часто видел рядом с магом, связал меня боем, Давай ему время. А маг активировал какой-то артефакт, который открыл ему портал. Ничего удивительного, разочарованно подумал я, отрубая голову демона и проскальзывая вперед. Удар. И я разрубил позвоночник мага пополам. Теперь он не мог и пошевелиться. Артефакт выпал из его руки, а его тело стало заваливаться в портал. Еще один шаг, и я хватаю его за волосы и отбрасываю назад. Так, портал. И что-то интересно такое. Достаю локатор и направляю его на активированное зарево портальной арки. Безопасный мир. Группа миров НН прочитал я. «Нейтральный мир. Те, о которых я только слышал от Элаи. Я, поднимаю артефакт в форме небольшого шара. Как он активировался, я видел. Примерно так же я его и отключил. «Интересная вещица», — произнес я, разглядывая камешек. «Разберусь позже», — решил я, убирая его к себе в сумку. Проходя мимо лежащего тела мага, я прекратил его мучение. «Теперь нужно проверить всех остальных». Не хотелось бы, чтобы на меня выскочил еще один подобный обгоревшему демону сюрприз. На поляну было пока не ступить, и поэтому я вернулся и обыскал мага, демона и наемника. За амуницией остальных я в распадок не полез, не было никакого желания. С магом мне повезло. Его магическая сумка была еще больше моей, если такое вообще возможно. И все то, что в ней спрятано, я буду изучать очень долго. А потому просто убрал ее к себе. Я уже собирался переноситься к девушкам, когда вспомнила о подавителе. «Пригодится», — подумал я и решил забрать его с собой. Перенесясь к нему, я отключил его. И только тут я понял кое-какую вещь. Саламандры на поляне не было. Я медленно оборачиваюсь и упираюсь лицом в огромную, открытую огненную пасть, из которой так и струится живой огонь. «Попал!» — было моей первой мыслью. Но этот живой источник стоял напротив меня и ничего не делал. «И что ему нужно? Что вообще нужно делать в подобных случаях?» Эти вопросы я как-то позабыл задать Сникае, когда мы разговаривали о Саламандре. Но все решилось проще. «Хозяин!» – раздалось в моем сознании, и огромный огненный язык пламени лизнул меня. Живой огонь окатил меня с ног до головы, сознание и тело плавились – Я продержался недолго. Такой мощной защиты от стихии огня у меня не было. Буквально через полминуты я свалился без памяти. «Я еще жив?» – удивленно осмотрелся я кругом. Было темно, все тело ломило, голова раскалывалась, во рту пересохло, язык распух и мешал дышать. «Пить», – подумал я. «Хочу пить». И тут мне в ответ. «Нельзя, хозяин, потерпите немного, и все пройдет» и я опять отключился. Вокруг все еще темно, но мне гораздо легче. Пить хочется не так сильно, тело не ломит, хотя голова все еще болит. Непроизвольно достаю флягу с водой и начинаю пить живительную влагу. Хозяин, больше нельзя, связь еще слаба, раздается в моем сознании. Но я и так ощущаю, что напился всего тремя глотками. Голос странно похож на тот, который я слышал, когда увидел Саламандру. Это я и есть. Теперь я твой стихийный дух. Прошелестело в голове. И в районе запястья у меня сильно зачесалось. Непроизвольно смотрю туда. На руке татуировка. Ящерица, обивающаяся вокруг руки. И почему-то я почти полностью уверен, что она красного цвета, хотя сейчас ночью этого не видно. Нужно будет узнать у Никая побольше об этом существе. Даю я себе наказ и собираюсь перенестись туда, где оставил девушек. «Меня зовут Уголек», — опять прошелестело в моем сознании. «Называйте меня так, хозяин». «Уголек так Уголек», — соглашаюсь я, и делаю шаг в открывшийся портал, туда, где меня уже давно ждут. «Вот вы и встретили свою судьбу», — где-то далеко отсюда произнес дикарийский оракул, разговаривая сам с собой. «Были те, чью судьбу они не могли предугадать» и они старались не связываться с подобными существами, ведь эти существа были помечены смертью, они были ее адептами, они были ею. Остановиться на пути у самой смерти не осмеливалась даже судьба, ведь любая нить может оборваться, и обрывает ее именно тот, кто от нее не зависит, тот, кто помечен смертью. А этот маг и тот, кто его нанял, невольно столкнулись с одним из таких существ.